Три. Повезло. Его не сбили. Как только борт перестал резать плазма спала температура, тут же заработали и связь, и радар. Полученные им результаты Кайна не обрадовали. Не хватало двух протонов и пяти фетишатлов. Неизбежные потери, кому-то их молитвы не помогли. Но это не самое плохое. Хуже то, что обстрел с тестами ПВКО продолжался. Радар любезно отметил быстро быстропробежающиеся метки ракет. Конкретно к протону комрад полковника шло сразу два посланца. Хорошо только одно. Они перестали быть слепыми котятами, а значит могли сопротивляться. Вон камнями падающие вниз, уже встречаются с первыми зенитными ракетами. Противоракетные шашки, через долю секунды остающиеся где-то высоко в небе, бесполезны. потому дело делу уступали противоракеты и системы электронного подавления, или попросту глушилки. Но исключительно на эти средства полагаться не стоило. Пилоты и не полагались. Противоракеты и глушилки они рассматривали исключительно как дополнительное средство защиты. Основным же являлось их собственное мастерство, основанное на интуиции, помноженное на знание И это сплетение чувств работало. В момент, когда ракета, казалось, должна подбить шат, пилоты этих неуклюжих калош снопом отстреливали противоракеты и резким маневром уходили в сторону. Иногда маневры происходили в буквальном смысле в последнее мгновение. Казалось, что шат взорвался. Но нет. Еще один миг, и туша шаттла выскакивала из облака огня. Ни пилотам, ни тем более десанту, испытывающим в этот момент чудовищной перегрузки, не позавидуешь. Вполне возможно, кто-то из них терял сознание, но зато живы, а это главное. Даже шатлы и от запредельных маневров, что не закладывались в их конструктивные пределы прочности, стонали точно от боли. Не повезло только одному шаттлу. На его долю пришлось сразу три ракеты. Пилоты смогли уклониться от дух, запудрив их электронные мозги глушилкой и подорвал на противоракетах, но напоролись на третью. Взрыв, и точку челнока поглотил огонь. Как падали обломки шаттлы и были ли они вообще, Каин уже не видел, ни до того. Он, как и все прочие пилоты, сам повторял те же маневры, что и пилоты шаттлов. «Внимание, Пеллинг! Рекомендую начать маневры уклонений и постановку помех. 20 секунд до поражения. Отсчитывал время бортовой компьютер, хотя Иннокен сам прекрасно видел цифры дистанции, вектор движения и время подлета». 13, 12, 11, 10, 9, 8. Включить генератор помех. Генератор помех включен. 6, 5, 4. На цифре 3, когда дистанция между самолетом и ракетой сократилась до минимума, и вот-вот должен был произойти подрыв, чтобы нашпиговать протон поражающими элементами, Каин приказал БК включить интенсивный отстрел против ракет и отвернул штурвал вправо так резко и так сильно, как только мог. Несмотря на все противоперегрузочные средства лётный костюм и собственную выносливость к перегрузкам, тренируемую годами учёбы, на одну секунду он всё же потерял сознание. Только придя в себя, и ещё не очень хорошо видя индикаторы датчиков из-за серой пелены, замутившей глаза, но зато пусть словно через вату, шумлющейся воды и вой ветра, слыша новый отсчёт бортового компьютера для второй ракеты, уже дошедшей до пяти, Каин повторил рисковый манёвр, ещё раз отвернул машину вправо. Снова потеря сознания, уже на более длительный промежуток времени. Себя, комрад полковник, пришел от жесткой болтанки, из-за которой истребитель неожиданно завертело и резко увлекло вниз в неуправляемом полете. Автопилот, призванный активизироваться в случае отключки пилота, почему-то пасовал, о чем на повышенных тонах сообщал БК. Внимание, неисправность системы автопилотирования. Иннокент сразу понял, что он попал под действие взрывной волны. Но не ракеты, которая взорвалась у него за хвостом на обманках. Это просто невозможно. Протоны идут на сверхзвуке, так что ударной волне за ними никак не угнаться. Самолет попал под воздействие встречного взрыва. 2500, 2400, 2300, отсчитывал БК расстояние до земли. Все еще не придя в кондицию, Каин Иннокент достаточно спокойно взял под контроль свою машину и выровнял вращение, перевел ее управляемый где-то даже излишне плавный полет рискуясь стать легкой целью для ракетчиков. Но в этом случае должен сработать БК и предупредить пилота о пелинге а пока он молчит, можно чуть сбавить темп и, наконец, окончательно вернуться в свое тело. «Лягушка Ригелю! Лягушка Ригелю!» — звучал обеспокоенный голос ведомого. «Ригель на связи, Лягушка!» «Ты как, командир? В норме, а ты?» «А мне-то что сделается с облегчением?» — хмыкнул Лягушка. «Тоже верно». Напарник Иннокента получил свой позывной неспроста, а именно за то качество своего организма, что позволяло довольно легко выносить такие перегрузки, от которых любой другой выходил из строя. А если и он терял сознание, то приходил в себя значительно быстрее кого бы то ни было. Феномен. Как наш, и спасил Каин, все еще не в силах сфокусировать взгляд и разобрать многочисленные значки на тактическом дисплее. Он только лишь понял, что сильно отбился от общей группы и начал набор высоты, чтобы воссоединиться со своими и не стать совсем уж легкой целью для вражеской авиации. Потому как один в поле действительно не воин, а 50 бортов с легкостью порут одинокий истребитель. Еще троих потеряли. Ага. Вот один вроде бы цел, напрягаясь в день, посмотрел необходимую информацию Кайн на командирском дисплее. Сумел катапультироваться. Шаттлы. Сели. Нормально, полдела сделано. Системы ПВО теперь можно не опасаться. Мы слишком низко для них. Но осталось еще половина в виде пятидесяти протонов, напомнил лягушка. Вижу. На радаре действительно светились пятьдесят вражеских меток, шедших плотным строем. И избежать встречи с ними нет никакой возможности, а очень бы хотелось, потому как это неизбежные потери и без того сильно поредевших сил. А нас всего пятнадцать. Знаю. Потрясешь ли машину на брат, это не слишком веселый расклад. Кому как, боишься?» «Мне неприятно», — не стал расписываться в трусости лягушка. «Что поделать? Мы не в борделе и не в комнате релаксации, чтобы было приятно. А то, что на каждого в среднем потре с небольшим машиной приходится, так это нормально. Могло быть и хуже». «Вот уж действительно», — хмуро ответил лягушка, — «могло бы и по пять, а то и по десять на брата». «Ладно, хандрить», — осадил Иннокент Федомова. «Лучше посмотри, каким скученным строем они идут. Сразу видно, что слабаки, только слабаки чувствуют себя сильнее, будучи в толпе». Им кажется, что это должно выглядеть устрашающе. А на самом деле просто ограничили себе простор для маневра. Того их где друг с дружкой столкнуться. Стоит их только шугануть как следует. И потом, прикинь, если нам навстречу в космос вышли лучшие, и как их там пошинковали, то кто остался в атмосфере у Земли? Лягушка не ответил. Во-первых, ответа не требовалось, и так все ясно. А во-вторых, началась работа. Две неравные группы самолетов завязали встречный атмосферный бой. Для начала пиратским протонам следовало не дать конфедератам уничтожить севшую в чистом поле шаттлы и как когтили перебить беззащитный перед такой армадой десант. Они, конечно, не беззубые, есть ручные ракетные комплексы, но против такой оравы им не устоять. А далее? Далее по обстоятельствам.